Верно, нравы значительной части советской молодежи сейчас пока далеки от коммунистических и поскольку гопники в эту эпоху в значительной степени наследие сельской традиции, стенки на стенку. Молодецкой удали почесать кулаки о физиономии соседей. Но если в деревне это дело далеко не каждодневное, и расстояние между соперниками несколько верст, по полю или по лесу переться. И лишних ни сил, ни времени нет, когда пахать, сеять, жать надо с ранней весны до поздней осени. От зари до зари. То для тех, кто в пролетарии подался, раздолье. Чужаки на соседней улице живут. И дело было вечером, делать было нечего. В итоге такое творится. Наши бандитские девяностые отдыхают. Допрашивал я одного такого. Они же дети Семнадцати лет, и он мне попутно поведал, как домой добираются, если припоздниться. этот автобуса мне еще шесть кварталов до хаты, а на остановке уже местные пацаны ждут толпой, таких, как я, кто по одиночке. И тут главное успеть первым в морду заводили, и ноги скорее. Через два квартала уже наша первомайка начинается. Если туда добежал, уже не достанут. Ничего, мы привыкли уже, даже интересно. И кто ж позволил ван такие сволочные порядки устанавливать? У деревенских было справедливее. трону тех, кто сам по доброй воле в стенку не становился, а лишь мимо проходил, категорически было не принято. Так же, как и нельзя было бить лежачего или бить в спину. Зато закладочника, ну, кто в руке свинец зажал, Бей, даже если свой. у городской шпаны тоже какие-то правила есть. Например, хотя сейчас даже стволы на руках не редкость. А ножик у уважающего себя пацана — это святое. Но применять их в обычной драке считается западло. С исключением, если ты барышню провожаешь, то имеешь право себя и ее защищать. А вот тебя при девушке тронуть считаются недостойным только когда ты назад пойдешь, ее проводишь Но соблюдать эти правила не из какой-то чести, а чтобы лишнего внимания милиции не привлечь. На нары все же не хочется, и соблюдать далеко не всегда. Так что работа у нас тут непочатый край, и пряником, и кнутом. А конкретная проблема, что на матче послезавтра у половины зрителей в карманах будут всякие предметы для самообороны по пути домой. И билеты уже в продаже с указанием мест. Две трети уже разошлось. То есть не выйдет четко рассадить по секторам поляков, украинцев, русских и канадцев, поскольку одному Аллаху известно, кто и на какие места уже купил. Так что гремучая смесь уже на лицо И что с этим делать? Срочно сооружать на трибунах перегородки и наряды милиции? При малейшем беспорядке зачинщиков тут же изымать вон. На стадионе побывал несколько раз. И в составе комиссии, и единолично. Подумал даже о попытке массового гипноза. Вот что над стадионом светящийся шар делает. Наподобие того, что на концертах и дискотеках моих времен здесь тоже в моду вошли. Да он еще крутится. Световые зайчики как снежинки, по залу скользят. А ритмично меняющийся свет — это фактор внушения, как маятник в руке у гипнотизера? Нет, убирать это украшение не надо, но сделать так, чтобы он вращался, не ритмично. Как? А это не мои проблемы. Придумайте что-нибудь или уберите его совсем. И по трансляции, чтобы никакого молчания не было. Если не голос комментатора, то крутите песни. Выше знамя советского спорта. Ну, репертуар подберите. Помнил я, что было в 45-м, когда водопроводчиков генерала Исии брали. И наш Андрюха Чечен тоже из воронежцев, а Тибонского газа погиб. Спецы по химзащите осмотрели систему вентиляции стадиона и вынесли вердикт, что для массовой потравы собравшейся публики, с учетом объема помещения и мощности вентиляторных установок, Теоретически, потребны совершенно неподъемные для малой группы злоумышленников количество любого из неизвестных ОВ. Что при этом думали и, наверное, говорили про паранойю московских гостей, не плевать. По мне в здоровее быть параноиком, чем раззявой. А когда я озвучил идею превентивно арестовать Ковальского, Бельского, и еще два десятка наиболее подозрительных лиц, то местные товарищи, люди из сталинского СССР, меня, выросшего при российской демократии 21 века, сравнили с персонажем то ли Гоголя, то ли Салтыкова Щедрина, кто там губернатору писал. Виновные за неимением улик сидят пока в заперти. А на каком, собственно, вставании? Абсолютно ничего конкретного и даже сформулированного обвинения нет. В то же время весь актив польского культурного общества и перед матчем, где Польша играет, это политический вопрос может получиться. Как же можно наш советский закон нарушать? Люди известные с заслугами. Товарищ Ковальский орденами награжден. И по подозрению в намерении, кстати, даже не в каком. Но у нас сейчас не тридцать седьмой год, и эту политическую линию Москва четко разъяснила. И вот сижу в вип-ложе, попросу в одном из секторов. Верхние ряды огорожены для руководящей публики. Обозреваю поле и трибуны. Стоен флагами, украшен, музыка по трансляции играет. Начало матча в семь тридцать вечера. А народ собираться начал, когда еще не было семи. По-праздничному одеты, это же для города событие. Впервые город Львов хоккейный турнир победы принимает. Милиция бдит, не только с оружием между секторами тоже стоят. Да чего же на царских городовых похожи в этих парадных мундирах, ну, по крайней мере на тех, кого я видел в кино. Пиво раздают. Еще одна идея антикризисного штаба. Поскольку стеклянные бутылки в руках толпы могут стать опасным оружием, то возникла идея специально для этого дня разливать пиво в бумажные стаканчики. Торговцы-разносчики по рядам ходят с ведерными армейскими термосами за спиной, которым гибкая трубка с краником приделана. Пиво чешское, но здесь его поставил какой-то кооператив Эврика. Я документы видел. В общем, благодать и опасаться нечего. Ну вот... Команды на поле выехали, гимны прозвучали, вводно завершилось и пошла баталия Кстати, про тысячу буйных хулиганов, нанятых госдепом, оказалось уткой из желтой прессы. Но кто-то у нас то ли за чистую монету принял, то ли решил подстраховаться. А на мой взгляд, никакому госдепу совершенно не было нужды тратить свои деньги» если эти приехавшие привыкли считать хоккеем то, что происходило сейчас на поле. Как школьнику драться с отборной шпаной? Случай они упустят сопернику клюшкой ноги посечь, или в свалке в борте, как кулаком сунуть в ребра, по почкам или под дых, или, как их форвард, этот самый Ватрушев. Поляку локтем в лицо доехал, а судья Афин не видел, или и правда не заметил. Впрочем, играть канадцы тоже умели, просто давили панов агрессивностью. После первого тайма, тут терминология во многом футбольная остается, привычной зрителям и игрокам, например, не периоды, а таймы, счет был 4-0. Естественно, в пользу не поляков. Ну, а меня беспокойство не отпускает, переходящее в паранойю, поскольку не нашел пока, за что зацепиться». «Не видите Суслика, а он там есть!» «Был бы я врагом и шпионом, как бы выполнил задачу быстро и эффективно вывести из строя большинство тех, кто находится на этом стадионе?» «Да подкатился бы к такой частной лавочке, которая всех поит, и ухнул бы в резервуар!» «Нет, не цианит! Тут что-то с замедленным действием нужно, чтобы панику прежде времени не поднять!» «Бред!» Ну, как тревога учебно-боевая, чтобы не расслаблялись. Пиво Эврика условно отравлено американскими шпионами Симптомы появляются в течение часа, исходный с сильным опьянением. При проявлении таковых быть готовыми немедленно оказать помощь. — Пусть исполняют. Подумав, московское начальство озаботиться решила чтобы пьяных не было. Из рапорта младшего сержанта милиции Хамунтова А.С. 13 апреля всего года я выполнял задание по охране общественного порядка на Ледовом стадионе города Львов во время матча на Кубок Победы Польша-Канада. В паре с сержантом милиции Головней ФМ я находился на северной трибуне в проходе между секторами Б и В на уровне седьмого ряда. Трибуны были заполнены... Пустых мест в вышеуказанных секторах я не видел ни одного. Проходя на места перед началом матча, а также во время первого тайма игры, публика вела себя возбужденно, демонстрируя иностранную символику, а также неоднократно хором выкрикивая «Еще больше не изгинуло!» Но явных нарушений общественного порядка не было. Также утверждаю, что лично я не видел среди зрителей никого в состоянии алкогольного опьянения и, в указанном мной время, с поведением, показывающим психическое нездоровье. Во время перерыва, перед вторым таймом, многие зрители, покидавшие свои места, возвращались с бумажными стаканами пива. Также перед началом второго тайма я видел, как это пиво, продукт артели Эврика, предлагали разносчики. Мой напарник, сержант Головне, также взял порцию пива Я не стал, так как полагал, что употребление спиртных напитков при несении служебных обязанностей несовместимо с высоким званием сотрудника советской милиции. Также я видел, что отдельные несознательные граждане угощали пивом присутствующих тут же особ женского пола, что противоречит нашей советской морали. Однако же сержант Головня не позволил мне пресечь это безобразие, благодушно заявив, да пусть, люди же пить хотят. На восьмой минуте второго тайма я точно запомнил время, так как перед этим взглянул на табло, я услышал женский крик. Товарищ капитан, ну если бы я это на улице, в патруле услышал, то точно бы решил, что не в шутку и не семейная ссора, а всерьез кого-то убивают. Я обернулся. В десятом ряду гражданка билась в истерике, а сидевшие рядом пытались ее успокоить. Не было никаких признаков преступления, припадочной, что ли. И тут еще крик, рядом, и еще. Не меньше десятков зрителей в разных местах сидевшие как с ума сошли. Кто-то пытался убежать, кто-то кричал, стараясь забиться под скамейку, а кто-то стал драться, не группой, а каждый за себя. Ну, а остальная публика просто не понимала, что происходит и что им делать. И тут сержант Головня выхватил табельный ТТ и был готов открыть огонь на поражение, без всяких «стой», «стреляю» и «предупредительных вверх». Кричал «бей фашистов», и глаза у него были совершенно бешеные. Я пытался ему помешать, поскольку не видел целей. Тогда он на меня ствол направил с криком «получи, фашист проклятый!» Я подумал, что ему контузия в голову ударила, он же воевал, и пытался отнять у него пистолет. При этом он сумел сделать два неприцельных выстрела в сторону поля. Хорошо, что ни в кого не попал. Отмечу высокую сознательность граждан, которые нескольких буйствующих скрутили самостоятельно и вывели с трибун, передали в руки милиции». Однако же случаи внезапного сумасшествия множились, и восстановить порядок на трибунах было невозможно. О дальнейшем рассказать не могу, так как лишился сознания от сильного удара по голове. Из милицейского протокола. Да что вы, товарищ капитан. Лично у меня и мысли не было порядок нарушать. Хоккей, да еще Кубок Победы. Когда такое зрелище еще у нас будет? Ну и сознательно мы. Не в мире капитала живем. Радио слушаем, газеты читаем. Где предупреждение было, что поскольку такая игра это дело политическое, то в случае чего отвечать придется не по хулиганке, Административно, а сразу по политике, пятьдесят восьмой. И милиции столько никогда раньше не видел. И на стадион через эти ворота с пищалками проходить. У кого железо в карманах нельзя. У меня даже кремню с бляхой прицепились. Едва упросил, ну не без штанов же мне на матч идти. Кто выпивший был, тех тоже не пускали. И я трезвый, ну ни в одном глазу. Только уже на трибуне пиво выпил. Так это ж законно, раз дозволено было торговать. Да и как с одного, ну, двух-трех стаканов пива. Не водки, а пьянешь. Даже девчата пили по стакану, по полстакана, хотя им и не подобает. Надушно было на стадионе. Да и пиво чешское, как раз по случаю. За кого я болел? Ну, за поляков, конечно. Все ж братья по соцлагерю. Хотя сам с Полтавщины. Дабка рассказывала с тех самых мест, где Гоголь когда-то жил. Откуда он и собирал свои сказки про всякую нечисть вроде виев и чертей. Товарищ капитан, так это самое прямое значение имеет к тому, что у нас в стадионе это было. Нет, я в церковь не хожу и попам не верю. Ну, а сказки в детстве каждый этого наслушался. Так вот, Сидим мы с Любашей, у нас все серьезно, я предложение собрался делать, и билеты на этот матч тоже я доставал. Жалеем, конечно, за наших братьев-славян, как их заезд же лупят. Четыре гола в первом тайме заколотили, и пятый уже успели, ну прямо блиц-крик. Да еще и по мордам бьют, особенно вратарь их не стеветь видели, как он у своих ворот клюшкой махал, как секирой. Но поляки еще держались как-то, что-то пытались изобразить. Молодцы! И тут Люба дико орет и на меня смотрит, как на покойника. я ничего понять не могу, хочу ее успокоить. А она меня и с сумочкой, и с зонтиком по голове и кричит «Сгинь!». Тут сосед с верхнего ряда к ней свои лапы тянет. Вот тебе крест, не руки, а лапы с шерстью и когтями. Я смотрю, а у него морда самая вурдалачья, нечеловеческая. Ну, я ему, конечно, врыла. А как иначе? А тут гляжу. У всех вокруг Харри чертячие места лиц. Ну, прям как бабушка на ночь рассказывала. Будешь плохо спать, внучок, нечистые придут и тебя утащат. Значит, наружу надо прорваться. Я Любку под мышку схватил. Она вырывается, орет, но тут уже не до сантиментов. А я всех на пути свободной рукой охаживаю, Чтоб с дороги убирались. Товарищ капитан, ну вот не помню я, Чтобы вашего милицейского бил. Я же говорю, одних бесов вокруг видел. Помню лишь, как удивился, А что это черти передо мной? А и не с вилами, а с калашниковыми. И приклад мне в голову летит. Очнулся уже связанный в холодной. Еще доктор приходил. Чем-то меня колол. Товарищ капитан, а неужели мне 58-я? Гражданин Назаренко, успокойтесь. Медицинская экспертиза показала у вас в крови следы сильнодействующего психотропного препарата, что позволяет вынести заключение о том, что вы за свои поступки не отвечали. Однако, настоятельно рекомендую вам проявить сознательность и добровольно записаться на восемь часов, одну трудовую смену общественных работ свободен. Товарищ капитан, так я не понял. Если я за себя не отвечал, то есть не виноватый, так за что восемь часов? Ну, а на стадионе чинить? Что поломали, по-вашему, гоголь будет? Еще из протоколов опроса свидетелей. Я вдруг увидел, как лед горит. Все поле пылает, как облито бензином. Сейчас на трибуны перекинется. Ну, и, конечно, вскочил и к выходу скорее. Сгорим же все. Все стало качаться и трястись. Землетрясение, хербомбежка. Ну, я и подумал, сейчас крыша обвалится Вода отовсюду, как всемирный потоп. Всех захлестывает, уносит Не выплыть! Давид Каплан Давид Генеральный консул Израиля в городе Львов «Мы были веками гонимой нацией, но сказано в Писании, все, что нас не убивает, делать сильнее. Мы, деды и прадеды, жили в Варшаве. Не только аристократы помнят свои родословные. Мы пережили кучу войн и революций, Наполеона, Маркса, всех русских царей, Песутского». Гитлера пережить не удалось. Вся моя семья погибла в Варшавском гетто. Я выжил чудом. Смешно, но я помню, как еще в начале 20 века евреи из России, да и со всей Европы, ехали в Германию, поскольку это единственная страна, где нас уважают. Фашизм уничтожен, но корни его остались». «Уже после этой войны в Кракове меня на улице среди дня избили поляки и хотели убить, но рядом оказался русский патруль. Может, это указание свыше, что довольно нашему народу быть без своей земли, приживалами на чужих барах Сталин сказал, земля в Палестине ваша по праву». «Многие уже уехали, а я задержался ради благого дела». Помогать соотечественникам следовать по этому пути. Этот русский город стал местом сбора евреев со всей Европы. Здесь они могут немного отдохнуть, а затем поездом до Одессы и на пароход. А кто-то и остается. Наша община в Львове — это почти пятая часть населения этого немалого европейского города. И отношение к нам советских властей гораздо лучше, чем поляков». Но я прихожу на Львовское кладбище, где стоит скромный монумент, четырехметровая бронзовая статуя, мать, плачущая над своими детьми. Память о жертвах погрома в июле 41-го, когда все евреи города Львова нашли свою смерть, причем полицаи из ОУН усердствовали больше, чем немцы. Я испытал это в Кракове летом сорок шестого когда меня среди доня на центральной улице схватило... Озревшая толпа, с тех пор я всегда ношу в кармане парабеллум. Это жизнь, что беззащитные бьют. Теперь нам хватит довольствоваться тем, что нам дозволяют жить. Если мы хотим выжить, то должны вести себя, как русские. Тронешь нашего — умрешь. Я пришел на этот матч, желая увидеть, как разобьют поляков. Я не шовинист, но я не люблю панов. «И поверьте, есть за что!» Меня удивило, что стадион был оцеплен не только милицией, стояли и солдаты. И всех желающих пройти на матч строго проверяли на предмет оружия. Лишь я прошел без досмотра, с моим дип паспортом через ход для начальства. Отчего я не захотел сидеть в особой ложе. Наверное, потому что остался тем же простым парнем из Варшавы, привыкшим к простому обращению». Не Львов, не Варшава. Было приятно, что здесь можно ходить без охраны, не опасаясь, что тебя оскорбят или забьют. Да и, видно, было лучше. Не первых рядов портера, а не с высоты. Канадцы не под двери Эх, как они задали буйному панству. Четыре безответной шайбы лишь в первом периоде. А что будет в результате? Десять ноль, не меньше. Делайте ставки, господа». Жаль, что русские не додумались еще до букмектерства в хоккее Было жарко. В перерыве я выпил пиво. Второй тайм начался как первый. Не прошло и пары минут, как канадцы забили пятый гол. Трибуны неистовствовали. И тут это началось. Я читал роман этого японца про разбросанные камни, что для путешествия во времени вовсе не обязательно строить машину Сила духа и мысли тоже может перекинуть в иные года. Мир вдруг покачнулся, потерял четкость, а затем я увидел иное. Тот же стадион, но рядом люди в черных мундирах СС в форме вермахта, в коричневых рубашках фашистских штурмовиков, висят знамена со свастикой, в правительственной ложе сидит сам Гитлер, в окружении прочих нацистских бонзов. На меня никто не обращал внимания, но в Рейхе нельзя было шагу пройти, не наткнувшись на Шуцвана. Первая же проверка документов будет для меня смертельной. И если это действительно Германия 30-х, то мне некуда и никому здесь идти, а лишь продать свою жизнь подороже. Я сунул руку в карман, «Парабеллум был на месте. Значит, суметь захватить с собой кого-то из нацистов, и ни одного. Но зачем тратить патроны на простых солдат, даже офицеров, когда вон там сидит главный злодей? Надо лишь не промедлить. Последнюю пулу себе. Я боюсь боли и не выдержу пыток в гестапо. Я никогда не был солдатом, но надеюсь, что не промахнусь». Я встал и начал пробираться к ложе фюрера. Вокруг что-то происходило, но это не имело значения. Наверное, Бог направлял мой путь. Меня никто не остановил. Лишь у входа в ложу постовой ассоциал что-то спросил. Но я не расслышал его сов, а шагнул внутрь, выхватывая пистолет. Я не успел, потому что морды с проклятыми усиками оказались не у одного из присутствующих. Которого из них стрелять первым? Никто-то из телохранителей фюрера успел раньше. Я все же выстрелил раз, другой, третий, уже падая сраженный. И было совсем не больно. А затем настала тьма. Валентин Кунцевич. Не полковнику это дело личное террористов обезвреживать. Так, Юрка Сваленцов мне говорил: "Ты шонтабы, молчал, ловить гитлеровских бонц". Не иначе ему наша прекрасная Римленко всё на мозги накапало. Капля камень точит. Да что делать, если я никого не трогаю, и вдруг оказываюсь на линии огня? Гораздо хуже могло быть. Двенадцать тысяч человек на стадионе, и если бы даже половина, выпив заряженного пива, поехали крышей, то усмирить бы не вышло никак, без больших жертв. Тут же еще ходынка случится, если все ломанутся к выходам, как в Лужниках в семьдесят первом. Но действие любой отравы на организм индивидуально, да и пили не все разом по команде в один момент... Так что катаклизм вышел растянутым во времени, что позволило гасить его по частям. Еще хорошо сыграла моя паранойя — учебно-боевая задача. Однако благодаря ей командиры большинства подразделений сразу связали причину выхода из строя части личного состава с выпитым пивом. И дальше по уставу пострадавших изолировать и оказать помощь, и начать выполнение боевой задачи. И это были не просто солдаты и не непривлеченные гражданские пожарники и медики. Еще в 1948-м, после Ашхабада, когда оказалось, что армейские саперные части все же не совсем соответствуют возникшей задаче аккуратной разборки завалов, под которыми могут быть люди быстрому восстановлению именно гражданской инфраструктуры, тушению пожаров, и не было в их составе медиков, а приданный медсанбат это тоже не совсем то, слишком на этапную эвакуационную систему завязаны то было решено создать особые войска гражданской обороны с задачей оказывать помощь населению в мирное и военное время, гасить пожары, разбирать завалы, извлекать пострадавших, оказывать медпомощь, вести необходимые ремонтно-восстановительные работы радиационную химическую очистку местности, обеспечивать противоэпидемические меры. Такой мобильный кулак, способный быстро выдвинуться в любое место, не раздевая территориалов и даже в перспективе в другую страну для оказания помощи при стихийном бедствии там, для чего было политически удобно вывести эти части из прямого подчинения нашего Минобороны, чтобы никто о русской оккупации орать не мог. Однако министерство, или наркомат, по чрезвычайным ситуациям. Чего-то не понравилось Сталину. От пожара до пожара работать будут. В итоге остановились на корпусе спасения. Заодно решился вопрос с призывом чуждых этнических групп. Немцев Восточной Пруссии, японцев с Южного Сахалина и детей белых мигрантов в Словакии и Маньчжурии которых в советскую армию не призывали, так же, как и всяких баптистов, которые по религиозным соображениям оружие не возьмут. Потому действовать начали немедленно. При сознательной поддержке части зрителей, которые или сами скручивали буйных, или, закрыв глаза, я тоже пиво пил, позволяли себя вывести под руки. Но без эксцесса все же не обошлось. И я, ей-богу, уже прикидывал, сколько лет солнечного Магадана мне светит из расчета год за десять или двадцать погибших и покалеченных, насколько их наберется всего. И нервы были на взводе, но голова оставалась холодной по профессиональной привычке, что меня и спасло. Отчего этого типа сразу не перехватили? Так внимание было обращено прежде всего на тех что ломился к выходу и при этом вел себя неадекватно. Ну, а этот целеустремленно шел к штабной трибуне, будто свой, с поручением. Но вектор его движения, выламывающийся из общей суматохи, я заметил и насторожился. И когда он выхватил люгер, я начал реагировать быстрее всех. Уход вниз с выхватыванием наружия. Наш стандартный прием, которому даже салак обучает в первый месяц. Он все же успел выстрелить. Трижды. Совершенно не целясь Одновременно со мной. Я стрелял только один раз, целил в правое плечо. Попал чуть ниже. Но падает. Тут по ушам бьет истошный женский визг. На все две-три секунды, не больше. Такой вот скоротечный огневой контакт. Меньше верьте Голливуду, где бравые гонфайтеры, да скидку попадают в игральную карту за полсотни метров. Может быть, в цирке такое и бывало. Но самая известная реальная дуэль Дикого Запада в 1881 году, где сошлись четверо законников, братья Эрпы и кто-то еще к ним примкнувший, и пятеро бандитов происходило на узком дворе, меньше десяти метров в поперечнике. На том самом месте после музейную экспозицию поставили восковые фигуры в тех же позах. С обеих сторон был сделан тридцать один обыстрел с результатом. Три трупа, четверо раненых, двое убежали, не пострадав. Меткость оцените сами. да у нас что? Теперь оглянуться можно. Черт, черт! Баркову-старшему, пуля прямо в голову. Тамару кровью забрызгала. Она сейчас и кричит. Охрана все оружие повыхватывали, но поздно уже. Просто чудо, что еще две пули никого не задели. Классическая картина покушения. Устроить отвлекающий шум, беспорядки и вывести исполнителя на позицию. Интересно, кто целью был? товарищ Щедоров или кто-то из нас. А дальше в темпе вальса эвакуация всех начальственных товарищей как наиболее вероятных целей для повторного покушения и, боже упаси, повторять ошибку царя Александра-освободителя, который на схваченного бомбиста вышел взглянуть и получил вторую бомбу себе под ноги. Личность террориста установили на месте еще до того, как его в госпиталь тот номер. С какого бадуна бодуна дип работники за пистолет берутся? И что нам с Израилем делить? Вроде дружественная страна. И тут при расследовании снова вылезла фигура Бельковского. Ну, все, по-нове. Ведь наверняка он действовал не один. Теперь вы не отвертитесь. ай я Алексей Федорович, а ведь я предупреждал. Не послушали меня? На стадионе 17 трупов, не считая Баркова, и больше полусотни пострадавших, 22 два серьезно. Просорванный матч и шум в прессе, включая зарубежную. А ведь напишут. Корреспонденты наличествовали и от западных газет. Молчу. Но сам стреляться подожду. Сначала всех виноватых гнит, вперед себя отправлю. Да, и ему разбит отделаюсь, на фронт наконец пошлют по Вьетнам, пиндосов убивать. Ведь неразумно такой материал, как я, и в расход». из протокола допроса итак гражданин берковский мы знаем достаточно как вы приказали своему сообщнику в кооперативе эврика мариану скрипчаку посыпать вашу отраву в пиво и что вы были знакомы с капланом в последний раз встречались не далее как восемь дней назад и даже то что вы в 38 восьмом в варшаве обучались гипнозу у некоего доктора поплавского А после пытались сами практиковать. За столько лет с тех пор повысили. Сначала организовали массовое отравление собравшейся публики, что уже есть тягчайшее преступление. А после пытались устроить теракт, покушение на убийство первого секретаря, что является особо опасным политическим преступлением против советской власти. Вы можете и дальше молчать, это уже не имеет никакого значения. Имеющегося материала более чем достаточно для передачи дела военный трибунал, в компетенции которого подобные дела. И не только вас, но и всех ваших сообщников. Развели, понимаешь, антисоветское подполье под мирной личиной совместного пестопения и изучения культуры. «Кончился ваш белый орел, пан берковский Каждому вас воздастся, кто ваши приказы исполнял. Все по этапу пойдете, включая вашу любимую сестричку. Конвай. Пан следователь, подождите. Если я сделаю заявление, то вы не тронете невиновных. А этот трибунал решит, кто и в чем виноват. Пока что видим картину заговора с целью убийства высшего должностного лица Союзной Республики за что все причастли подлежат па следователь не было никакого заговора я не хотел не думал что выйдет так если я расскажу все вы не тронете стасю она уж точно не знала ничего будучи самым близким к вам человеком взявшим на себя помимо прочего заботу о вашем хозяйстве и ничего не замечала. а может у вас отношения были не только Брата с сестрой. — Пан следователь, я попросил бы. Ты в камере у старшего будешь о чем-то просить, если он тебя слушать захочет. Женщины, они наблюдательные, особенно к ближнему своему. И не поверю, что она ничего не знала. — Пан следователь, да не было заговора, а всего лишь научный эксперимент самыми благими целями которых я стремился достичь 17 лет, и у меня уже начало получаться. Цели? Массово людей травить? Так это еще в прошлую войну придумали хлором или фосгеном. В эту войну изобрели фосфорганику. То что решили? Игг фарбен индустри превзойти? — Пан следователь, вы не понимаете. Я не хотел никого убивать а сделать всех счастливыми. По принципу, мертвые не страдают? Нет, что вы! Если позволите, я начну издалека. Так чего люди несчастливы? А то, что делают не то, что хотят? Да представьте, что вы отдаете приказ, и все выполняют его с искренней радостью, чувствуя счастье. Вы гипноз имеете в виду? У гипноза серьезный недостаток. Трудно работать с толпой, если только не помочь ему, некой фармацевтикой. Препарат, после которого пациент примет все, что ему скажут, как высшую истину и руководство к действию. «Вы то же самое говорили штурманфюреру Фестеру в марте 42-го? Знаете об этом? Наций, конечно, очень плохие люди, но их фармацевтика и биохимия была самой передовой» по крайней мере, намного лучше, чем польская довоенная. Я был тогда в самом начале пути. С немецкой помощью мне удалось сильно продвинуться вперед. И ранние мои препараты имели сильные побочные эффекты, вплоть до летального. Подопытные были исключительно пациентами психиатрических клиник, но все равно возникали неприятные вопросы. Ну а у немцев уже, простите за цинизм, не надо было беспокоиться, за выживаемость материала пришлют другой при условии, что им предъявят тело как доказательство смерти от неудачного опыта, а не побега. Не смотрите на меня так, последователь Эти люди, узники концлагеря, и без меня были бы обречены. И я успешно работал над снижением летальности. Разве высокая цель не оправдывать средства? Как врач, я знаю, что советские... Эпидемиологи успешно используют материалы японцы и си, полученные еще более жестоким путем. У меня все-таки не было сотен бревен, я не ставил смерть конечной целью. Но при текущем состоянии дел, мои препараты абсолютно безвредны сами по себе. Погибшие студенты с вами бы не согласились. Пан следователь, если кто-то чистит свой пистолет... «Случайно застрелиться «Кто будет виноват?» «Аксенов по глупости украл у меня порцу зелья и решил использовать в своих целях. Если моя вина в том есть, то лишь очень косвенная. Я должен был встревожиться, когда он самовольно дал препарат Марии Кузьменко, который считал своей пани. Ну, а она была несколько иного мнения. Или у них было что-то еще?» В общем, он велел ей, уж простите, пан следователь, пройтись на Гишом прилюдно, и она исполнила. Ибо мой препарат в последней версии даже не требует гипноза. Команду может отдать практически любой человек. Конечно, после я высказал ему свое неудовольствие, но не отстранил от дела. Все же он был толковым помощником. сообщника Помощником! поскольку я обещал ему, когда мое открытие признают, упомянуть его имя. Повторяю, мы работали исключительно во славу науки. И из моих товарищей из Белого Орла, кто исполняли иногда мои просьбы, знали лишь, что я работаю над открытием, способным перевернуть весь мир. И Ковальский тоже. Он особенно хотел, когда придет полный успех, первым доложить в Москву и получить награду. Ну, а пока выбивал мне финансирование. Я получал договоры на выполнение работ и честно предъявлял результаты. Ну, а то, что мои фактические затраты и денег, и времени были меньше, чем я указывал, это такая мелочь. Учтите, ничего из сэкономленного я не тратил лично на себя. Все на благо науки». «В ваших лабораторных журналах нет ничего о том, что вы рассказываете. Налисто расцепенные детали. Все самое важное вот здесь, в моей голове. Ничего, по-вашему, герр Фестнер не отправил меня в концлагерь. Конечно, он мог бы приказать пытать меня, чтобы узнать рецептуру, но затем убить. Но где гарантия, что я не утаю что-то важное? Значит... Все равно пришлось бы оставить меня в живых. А если я и так работаю, зачем лишать меня свободы? Немцы все же больше прагматики, чем фанатики, и рассуждали здраво. Так что вы планировали сделать на стадионе во время матча? Всего лишь, чтобы вся трибуна или хотя бы половина из публики, кто успел выпить пиво, дружно встала и запела, еще польша не сгинула что должно было убедить Ковальского, который начал сомневаться. И мне пришлось согласиться устроить маленький спектакль. Я не думал, что все пойдет не так. А как? И поясните, вот вы утверждаете, что после приема вашего снадобья человек исполняет любую услышанную команду. То есть все сказанное кем угодно и откуда угодно. На стадионе, где собралась толпа, Вовсе не без языка я. Это как вы, представляете? Пам следователю, ну, позвольте пояснить. Мой препарат практически идеально действует при индивидуальной работе. Если даже Аксенов, который специально не обучался, а лишь видел иногда, сумел со своей девушкой так. С группой возникали проблемы. Все же психика у людей различается, что требует разной дозировки и временной действия. Я решил это, введя код запуска, так я называю, некие действия, сходные с гипнотическими. Например, гармоничная музыка, свет, а затем в тишине резкая команда. И добился работы с центром счастья, удовольствия, что позволило увеличить дозу. Условно говоря, выполнение команды как бы разряжает психику расхода действия препарата. То есть пациенты вы все встали, запели испытывая при этом высший комфорт и продолжали бы, пока не закончится эффект у каждого индивидуально. Да я не мог предусмотреть, что почему-то приказу отключат иллюминацию и заставят непрерывно исполнять патриотические песни. А у препарата есть побочный эффект. При большой дозе, если команда не поступила, спустя какое-то время психика разрешается сама извлекаясь в из подсознание, все самое фрейдистское. Все страхи, кошмары, темную сторону. И случилось то, что случилось. Но, поверьте, я ничего не приказывал Каплану. Значит, звукооператоры стадиона тоже ваши люди? Кто из них? Джедждик Яворский, Кочмарк Яворский. Поверьте, он должен был лишь обеспечить музыкальный фон и в минуту поставить. Еще Польша не сгинула. Больше он ничего не знал. Тот не знал, этот не знал. Никто ничего не хотел, а в результате 18 убитых, включая третьего секретаря, никто за это ответит. Фон, следователь, так ирония судьбы, что все пошло из-за чьей-то самодеятельности, в деле должно привести к идеальному управляемому обществу. Аксенов, Украл препарат, вызвав совершенно ненужную огласку. Ковальский перестал верить мне на слово, потребовал результат. И кто-то отключил аппаратуру на стадионе. Все в итоге пошло в разнос. Но неужели вы допустите, чтобы такое открытие пропало? Массовое производство энтузиастов рабочих и героев-солдат, не говоря уже о тайных делах, ну, вы понимаете, последователь «А это уже как суд решит. Конвой увезти».